Глава 41. Арина, как обычно, повезла Еву на занятия по-английскому. Они уже выкатили за ворота, немного проехали вдоль забора, когда впереди замаячила компания. Хотя на улице было совсем не жарко, Арина опустила стекло на двери и сильно сбавила скорость, потому что происходящее впереди её обеспокоило и насторожило. Знакомых она разглядела издалека — Макар и Эля. Но кроме них было еще три парня, скорее всего, ровесники, может, даже одноклассники. Но по виду не сказать, что дружелюбно настроенные. Арина сильнее притормозила, подъезжая, поэтому очень даже хорошо расслышала, как один из неизвестных ей парней произнес громко и пренебрежительно. «А что, Эль, нормальные наскучили? Экзотики захотелось? Решила с колхозником замутить!» Макар стоял, чуть наклонив голову, сузив глаза, напряженно покусывал нижнюю губу. Видимо, так ему легче было сдерживаться. А он точно сдерживался, и, судя по всему, с огромным трудом. Ладони сжаты в кулаки до да побелевших костяшек пальцев. Вздохи глубокие, такие, что ноздри заметно раздуваются. Элли, цепляясь за его рукав, тоже в расчете помешать остановить. Если бы не она, дело наверняка давно уже не ограничилось бы только словами. Арина остановила машину, распахнула дверцу, воскликнула. «Добрый день!» — улыбнулась невозмутимо и даже радостно. «Эля, как хорошо, что ты мне попалась! Тебя там папа ждёт, давай побыстрее!» «Папа?» — переспросила Эля, застыла на мгновение. Но тут же спохватилась. «А, конечно!» «Да, не знаете, чего он хотел?» «Я не в курсе!» — Арина пожала плечами. «Он просто спросил у меня, не видела ли я тебя, и почему ты ещё не дома. Вроде бы уже должна!» «Да, хорошо, уже иду», — закивала Эля. «Садитесь тогда, подвезу», — предложила Арина. Хотя они с Евой ехали в противоположную сторону, но какая разница? «Ага», — опять кивнула Эля, шагнула в сторону машины, потянула Макара за собой. Тот не сразу сдвинулся с места, поморщился недовольно, но Эля оглянулась, посмотрела на него, потребовала тихонько «пойдём». Тогда он послушался, но с прежней неохотой и оставшаяся троица растерянно топталась у забора. «Ну и куда мы едем?» — мрачновато поинтересовался Макар, когда машина тронулась с места. «Ничего, что въезд в другой стороне?» «Сейчас развернусь и подброшу вас к воротам», — пояснила Арина. «И зачем?» — не унялся Макар. «Зачем ты вообще влезла?» «Перестань!» — тихо одёрнула его Эля. «Всё правильно!» Но Арина и сама знала, что сказать. «А должна была мимо проехать?» «Мимо, ага», — подтвердил Макар, заявил уверенно. «Дал бы по морде, больше бы не полезли. Их трое». Он, как обычно, закатил глаза. «Такие только вы...» Осёкся, опомнившись, исправился. «Выделываться и могут». А ведь наверняка хотел завернуть покруче. Наверняка привык не стесняться в выражениях. Хотя Арина ни разу от него ещё не слышала крепких словечек. Тоже сдерживался. А если один получит, так все разбегутся. «Ты не слишком самонадеянный?» не, знаю я таких». «Ну, тогда вылезайте и домой». Арина снова остановила машину. «А то мы на занятия опоздаем». «Спасибо», — проговорила Эля. А Макар выбрался молча. Оба двинулись к калитке. Арина посмотрела им вслед, вздохнула, потом оглянулась на Еву. «Ты как там? В порядке?» «Угу», — подтвердила та. «Преподаватель не говорила, в каникулы занятия будут». «Нет, не будут, потому что некоторые всё равно уедут», старательно и серьёзно доложила Ева. А они так никуда и не собрались. Не решили, не выбрали. И понятно, почему Макару это оказалось не настолько интересно. Эля тоже никуда не ехала, оставалась на каникулы дома. И Арине так было удобней, потому что... Потому что Боре наверняка бы не понравился её отъезд. Без него. У них и так после случая с пикником... В отношениях всё напряжённо или ей просто мерещилось. Борис вроде бы не донимал её больше ревнивыми придирками и даже ни разу не заявил, что выбранная ею работа не самая подходящая. Но иногда, совершенно случайно, Арина ловила на себе его взгляд. Не сказать, что мрачный или недовольный, или тем более угрожающий, но всё равно какой-то слишком пристальный, пронзительный, колючий превращающее лицо в застывшую холодную маску. Но всё мгновенно менялось, стоило Арине посмотреть. Черты смягчались, в глазах появлялось прежнее, пусть и строгое, но всё же тёплое выражение, или чувственно жадное. Губы трогала улыбка. Наверное, Арине и правда мерещилась. Ну, мало ли что привидится краем глаза. Или она не могла простить, или скорее забыть, как Борис отчитал её в прошлый раз, до сих пор дулась, Вот и выдумывала, будто что-то не так, лишь бы оправдать своё странное, необъяснимое нежелание оставаться у него на ночь или приглашать к себе. Он и не настаивал. Да и встречаться действительно не получалось часто, словно нарочно. Поэтому Арина отпросилась пораньше, в последний учебный день четверти. Ушла ещё до приезда Котенкова и теперь раздумывала, позвонить Борису или нет. «А если сначала приготовить ужин?» и, возможно, тогда все станет на свои места, исчезнут настороженность и сомнения. Или он опять предпочтет ресторан или кафе, или каким-то образом узнает, почувствует, что она уже дома и придет сам. Когда засигналил домофон, Арина была почти уверена, что это Борис. Но, подняв трубку, не надавила сразу на кнопку, а все-таки произнесла вопросительно. «Да, открой» прозвучало как распоряжение, уверенное и даже требовательно нетерпеливое.